Смотрю на финку. Оторваться не могу. Красивая финка. Автомат. Лезвие длинное, узкое. Кончик ножа тонкий, как игла. Иду к глазастой. Финка меня притягивает. Оказываюсь между нею и девчонками. Те пользуются этим. Рвут к выходу. Глазастая отшвыривает меня и снова встает у них на дороге. Рука с финкой упирается в Ромашкину грудь. Ромашка ухмыляется. Хватит, мол, дурака валять. У меня тоже губы сами собой растягиваются в улыбку. Вот-вот мы все начнем хохотать. Но Глазастая отступает назад, проводит лезвием по своей ладони, делает ладонь лодочкой, и сразу вся эта лодочка наполняется кровью. «Ты что, ору!» «Себя не жалею», — говорит Глазастая. Она вытирает окровавленную ладонь от джинсы, оставляя на них темный след. «И тебя, Ромашка, не пожалею!» «Бешеная стерва!» Выдавливает ромашка. «На! Подавись!» Швыряет глазастый рюкзак с деньгами. «Умыла ты меня!» После этого глазастый отступает в сторону, не пряча финки, и ромашка с каланчой уходят Нож щелкает, лезвие скользит внутрь рукоятки. Хватаю глазастую за руку. «Покажи!» Она нехотя открывает ладонь. Разрез у нее глубокий. Пересекает ладонь надвое. «Что же ты наделала, дурёха вырывается у меня. Тут же пугаюсь, что обозвала глазастую дурехой. Думаю, сейчас она мне врежет, но она ничего, смотрит печально, цедит. Чепуха. Бегу на кухню, хватаю йод и бинт, лечу в комнату, выливаю йод на рану. Глазастая ревет благим матом, прыгает от боли чуть ли не до потолка. Потом я ей туго перебинтовываю руку. «Порядок, — говорит, — пошли, у нас нет времени». Закидывает рюкзачок с деньгами на плечо. Мы идем на дело, отдавать деньги. Джимми вроде меня плетется панура Ему, как и мне, неохота идти. Но Глазастая решила, а я ей подчиняюсь. С другой стороны, не бросишь ведь ее одну. Мы идем к Ромашкиному отцу на работу. Проще было бы зайти к ним домой, говорю. Ничего не проще, отвечает Глазастая. «Дома никого постороннего, а в магазине люди».